Глава 27 Мэри металась постели и пыталась сесть. «Они выгнали меня!» — крикнула она. «Они вышвырнули меня из рая!» Без сил она упала на подушку. В уголках рта пузырилась пена. Ее глаза были широко открыты, но взгляд, казалось, ничего не выражал. Сестра подала теннису на шприц. Он воткнул иглу в предплечье Мэри и медленно вел лекарство. Отдал шприц сестре. Мэри подняла руку. Пальцы судорожно сжимались, хватая воздух. Она некоторое время шевелила губами и, наконец, пробормотала. «Большой, черный! Он тыкал в меня пальцем!» Она дернулась и расслабилась. Голова опустилась на подушку. Веки прикрыли обезумевшие глаза. Она пыталась поднять руку, шевеля пальцами, но вскоре пальцы разжались, и рука упала на простыню. Теннисон оторвал взгляд от Мэри и посмотрел на э к а р а стоявшего по другую сторону кровати. «Расскажи, что случилось?» – попросил он. «Подробно, как было?» Она вернулась из наблюдения. Я понимаю, звучит нелепо, но лучше не скажешь. Она вернулась из наблюдения, совершенно обезумевшая, думая от страха. Такое бывает? Бывало такое с другими слушателями? Иногда, кинул и Кайр, но редко. То есть очень редко. Бывало, что по возвращении некоторые испытывали страх, ну такой, ну, как бы сказать поверхностный. Скорее испуг, чем страх. В таких ситуациях они быстро осознают, что эксперимент окончен, что они снова дома, что ничто им не угрожает. Порой наблюдение оставляет какой-то след. Им может сниться пережитое, но все это быстро проходит. Такого кошмара, как у Мэри, я еще ни разу не видел. «Скоро е станет лучше», — сказал Теннисон. Я ввел ей сильное успокоительное средство. Несколько часов она будет крепко спать, а когда очнется, у нее будет немножко кружиться голова. Поскольку психика ее несколько подавлена, она будет что-то помнить, но воспоминания не будут столь остры и болезненны. А потом посмотрим. Она все еще думает, что нашла рай. Покачал головой э к а р ее выбросили оттуда, а она думает, что нашла рай. Вот что ее так потрясло. Представь себя на ее месте, ты нашел рай, а тебя оттуда пинком под зад. Она еще что-нибудь говорила, кроме того, что сказала сейчас. э к а р пожал плечами. Совсем немного. Там был кто-то большой и черный. Он толкнул ее, и она покатилась по лестнице, по золотой лестнице. Она уверена, что вся в синяках. Но на ней нет ни царапинки. Безусловно, но она в этом уверена. Это наблюдение, Джейсон, было для нее р е а л ь н ы м живо по своей жестокости. «Ты еще не смотрел Кристалл?» «Пока нет. Честно говоря, не горю желанием. Хотя осознаю, как это важно». «Понимаю», — кивнул Теннисон. «Больше всего меня волнует сам рай и его обитатели. Что бы там такое н е творилось, кто бы они ни были, они явно заметили, что за ними наблюдают. Они могли пойти за мэри, выследить нас и... В общем, нам следует принять какие-то меры. Думаю, ты зря так волнуешься». Не представляю, как они могли следить за ней. Как они могли ее заметить-то? Она же там не в телесной оболочке была». «О боже!» – всплеснул руками к а и р не «Если бы я знал. Нельзя, ни в коем случае нельзя было позволять ей идти туда еще раз. Нужно было предвидеть, как это опасно». «Нет». Упрямо качнул головой Теннисон. «Прости, но я не думаю, что ее там могли заметить, что могли обнаружить проект». «Но этот черный человек, этот демон зла. Он же сбросил ее с лестницы». «Допустим». Согласился т е н н и с о м Допустим, сбросил. Хотя лично я склонен полагать, что сбрасывать ему было некого. Мэри там не было. Самой Мэри живой. Но даже если допустить такую дичайшую вероятность, что она все-таки побывала там реально, тебе себя винить совершенно не в чем. Ты ничего не мог знать заранее, ничего не мог предвидеть. Видишь ли, до сих пор в других мирах еще ни разу не было таких вот непосредственных реакций на внедрение слушателей. Обычно наши люди не более чем наблюдатели. Если же они больше, чем наблюдатели, то они становятся кем-то или чем-то вроде обитателей этих миров, либо налаживая с ними особые связи, либо так программируя своё сознание, что им удаётся вселяться внутрь этих обитателей. Я не знаю, как они это делают, что предпринимают, когда попадают куда-то. Да и от них самих помощи мало, они не могут объяснить, как это у них получается. Такое, как у Мэри, произошло впервые. и д до сих пор наши люди внедрялись в другие миры не в своём физическом облике. А Мэри внедрилась именно как Мэри. Как она думала, она была в раю. Была наяву и встретила там этого человека, и он столкнул ее с лестницы. Так она говорит, уточнил Теннисон. Знаешь что, нахмурился и к а р я почти уверен, что все-таки было. Кристалл все покажет именно так. Это понятно. Если все было так, как она думает, все должно быть в записи. Но это опять-таки фиксация того, что она думала, а не того, что было на самом деле. Но пусть даже так. Пусть кристалл покажет реальность, почему ты уверен, что за ней удалось проследить, узнать, куда она девалась. А я не говорю, что уверен, — пожал плечами к а й р но считаю, что это не исключено. Может быть, она нас, так сказать, подставила. Тот, кто выгнал ее, может быть, на самом деле вовсе не таков, каким она его видела и запомнила. Он мог быть кем-то или чем-то необъяснимым, непонятным для нее, но ее человеческий разум, человеческие представления — Облекли его сущность, в форму, понятную человеку. Это с р е д с т в о самозащиты. Не разделяют твоих опасений. Роботы из Ватикана, к примеру, отправляются в своем физическом облике на этих мыслительных кораблях, или как там они у них называются, куда им вздумается. В те миры, которые разыскивают ваши слушатели. И ничего. Да, это так, кивнул Икая. Но тут есть разница. Роботы отправляются в путь не с л е п у ю а выбирают цель очень осторожно. Мэри дышала спокойно и ровно. Успокоительное средство подействовало. «Скоро она будет в порядке», — у в е р е н н о заявил Теннисон. н х у д ш а е позади. Просто ей надо немного отдохнуть. А потом нужно подумать, чем ее отвлечь. Это возможно?» «Подумать, чем ее отвлечь от воспоминаний. И ни в коем случае нельзя позволять ей еще раз отправиться туда, где она была. Это я тебе как врач говорю. Если таковой уверенности нет, следовало бы ее совсем отстранить от работы в поисковой программе. Но поскольку это может ее сильно огорчить, подумая, как переключить ее на что-то другое. Может быть, новые наблюдения помогут ей забыть о происшедшем. Вряд ли ей встретится что-нибудь еще так же травмирующее психику, как рай. «Ладно», неуверенно, — неуверенно проговорил и Кайр. «Когда она придет в себя, попробую с ней потолковать. Посмотрим». «Я попозже еще загляну к ней», — пообещал Теннисон. «А сейчас пойду на прием. Меня там ждут, наверное». Больных оказалось немного. Окончив прием, Теннисон решил к Мэри пока не заходить. Действие с н о т у р н о г о еще продолжалось, а если бы что-то случилось, сестра сообщила бы ему. День был в самом разгаре, погода стояла чудная. Темно-синие громады гор величаво красовались на фоне нежно-голубого неба. Глядя на горы, Теннисон ощутил, что хочет побыть в совершенно определенном месте, там, где он привык размышлять в одиночестве. За последние дни, даже за последние часы, столько всего произошло, что надо было подумать. В саду было пусто. Обычно тут бродили несколько монахов, но сейчас не было ни души. Теннисон подошел к скамейке, стоявшей неподалеку от розовых кустов. Цвел только один единственный куст, да из того ветер уже был готов сорвать бледно-желтые лепестки. Он уселся лицом в горам. «Странно», — думал Теннисон, — «что они так сильно манят меня к себе. Надо будет обязательно воспользоваться предложением Деккера и отправиться на прогулку. Хотя, если идти на несколько дней, как говорил Деккер, все равно далеко не уйдешь». разве что в ближнее предгорье. А еще, решил он, надо обязательно в ближайшие дни заглянуть к д е к е р у и потолковать с ним о Шептуне. Шептун, подумал он, ну и имечко. И что же он такое? Что за существо такое, которое умеет проникать в чужое сознание, может становиться частью кого-то? Как это он сказал? Я внутри твоего сознания и смогу стать частью тебя. Так что ли? Или это все-таки была игра воображения? Теннисон, потряс головой, стараясь отогнать воспоминания. Они были не слишком приятны. В конце концов, он решил не думать об этом вовсе. Самое разумное – сходить к Деккеру и спросить его об этом. А пока и думать нечего. Деккер явно знает ошибку не больше. Послышавшиеся на дорожке шаги прервали размышления Теннисона. Он поднял голову. Перед ним стоял садовник. «Снова ты?» – без особой радости спросил Теннисон. «А кто же еще?» – удивился садовник. «Кому же еще тут быть, как не мне?» «Я тут работаю...» и м е ю полное право тут находиться, как, впрочем, и в любом другом месте. А я разве сказал, что ты не имеешь права тут находиться? Просто так уже выходит, что всякий раз, когда я сюда прихожу, тебя встречаю. Садик маленький, трудно разминуться, — объяснил садовник. Розы теперь, наверное, не скоро зацветут, — спросил Теннисон. Гляжу, только одна осталась. Зато красивая, — уточнил робот. Вы не находите? — Просто прекрасная, — согласился Теннисон. Садовник пощелкал ножницами, но уходить явно не собирался. «При великому своему огорчению я узнал, что Мэри снова больна», — сказал он. «Да, очень больна», — кивнул Теннисон. «Я узнал также, что она снова побывала в раю. А вот об этом я ничего не знаю», — откровенно солгал Теннисон. «Я врач, она больна, я ее лечу, вот и все». «Не садовника это дело», — подумал он.